Глава 44. Мерседес трясся по плохой дороге, разгибая бампером снег. С амортизаторами можно распрощаться. От каждого удара под поднищи ныло сердце. Я сидела за рулём, ощущая, как в бок тычут моим же пистолетом, и переживала за машину. Глупость на лицо. Мы давно выехали из города. И следуя указания Максаны, я двигалась по лесной дороге. Куда она ведёт, я не знала. Потихоньку возвращались силы. Шея болела, но уже лучше. Может, я смогла бы перехватить руку вампира, отобрать оружие и засадить между глаз пару пуль. Но ещё в самом начале путешествия Оксана меня предупредила. «Я в эффекте, милая, и он тоже, имей в виду». Что творят вампиры в эффекте, я прекрасно помнила. Иногда я поглядывала в зеркало заднего вида. Вампирша развалилась на сиденье, зарывшись в свой телефон. Лицо освещал экран. Судя по довольной улыбке, ей нравилось то, что она там видела. «Ты можешь про меня рассказала?» «Не успела». С осторожностью солгала я. «Почему?» Хотела собрать больше сведений. Эмиль не любит, когда его отвлекают пустяками. «Я пустяк?» — тихо спросила Оксана. — Я не это имела в виду. Попыталась я сгладить неловкость. — И кто меня за язык тянул? Оксана раздражённо отбросила телефон и села в уверенной позе хозяйки положения. Неприятным жгучим взглядом окинула салон. — Мне нравится твоя машина. — Подаришь? Отпущу поскорее. — Посмотрим. — Предельно серьёзно ответила я. «Люблю свой Мерседес». Оксана хмыкнула, словно услышала что-то смешное и щёлкнула ногтем по подголовнику кресла. «Потише, охотница. Лучше прибавь газу». Я строптиво не прибавила. Не стоит злить и так злых вампиров, но я слишком упряма. Местность была насквозь незнакомая. Мы пробирались по тёмной лесной дороге, и в свете фар ничего, кроме леса и деревьев, я не видела. Едем к повороту на сосновый бор? Сомневаюсь. Я была уверена только в одном. Пока меня пускать в расход не собирались. Пока Оксана решила не открыть окна. Но это не значит, что она не сделает этого позже. Андрей доходчиво объяснил, что происходит с ненужными ей охотниками. Я бросила мрачный взгляд в зеркало, вспомнив Маринку. И что то уставилось с такой ненавистью? — безмятежно спросила вампирша. «Рыжая охотница», — сказала я. «Марина, за что?» Оксана раздражённо фыркнула. «Начинается. Вспомнила и загорелась местью. Ты полчаса назад мечтала о том, как побыстрее предать своего мужа, а сейчас расхрабрилась. Все охотники одинаковые. Подруга?» «Была. Она предала сначала тебя, потом меня». «Не люблю непостоянство», — ответил Оксана. «Но среди охотников это считается нормальным, так?» «В мой огород камень». «Я могла бы поспорить, но не стала. Непостоянство — общий грех». Зазвонил телефон. Я узнала свой звонок и с беспокойством посмотрела в зеркало заднего вида. «Твой муж», — загадочной улыбкой сообщила она. «Ответь ему». «Спроси, чего он хочет, и напомни, что он должен сделать». Она протянула телефон, и я неловко его подхватила. «А если он уже на месте и хочет знать, где я?» «Его там нет», — уверенно ответила Оксана. «А когда он придёт, что ты сделаешь?» «Не твоё дело, отвечай». «Ты его убьёшь?» «Отвечай». Вампир настойчиво ткнул мне в бок стволом, и я прижала трубку к уху. «Эмиль?» смело позвала я. «Где этот придурок?» Хрипло прорычал он. «Придурок у меня один, и я с ним сейчас разговариваю. Правда, чутьё подсказывало, что он об андре Значит, всё-таки ушёл. Эмиль, мы будем ждать тебя на повороте, и как можно скорее. Поверь, сейчас не время для объяснений». Мой голос почти не дрожал. Если честно, я даже для себя говорила слишком сухо. «Что это со мной?» «Включи громкую связь», — вдруг сказала Оксана. Я зло нажала сброс и сказала, даже не пытаясь притворяться. Случайно кнопки перепутала. Прозвучало фальшиво, и я получила от Оксаны затрещину. «Дряй!» — безлобно бросила она. Висок засоднило, но я зло усмехнулась Вампир наклонился ко мне, и я увидела, что он улыбается тоже. «Ты мне нравишься», — негромко сказал он. «Тогда верни оружие». Они с Оксаной рассмеялись, будто я сказала что-то смешное. А я ведь не шутила. «Хватит веселиться!» — вдруг зарычала Оксана. «Поворачивай налево. Приехали!» Сосновым бором тут и не пахло. Лес был еловым, тёмным и скрипучим. Каким и полагается быть лесу зимней ночью. Дорога делала поворот. Я послушно свернула и уперлась в кованые ворота. «Посигналь!» — приказала вампирша. Я коротко нажала на клаксон. На белый снег легла длинная тень, и к воротам медленно приблизилась долговязая фигура. В машину не заглянули. Никого не интересовало, кто приехал и кого привёз. Ворота распахнулись, и вампир пихнул меня в бок. «Заезжай!» Я отпустила тормоз, и Мерседес послушно заполз за ворота. «Прямо», — скомандовал Оксана, — «к двухэтажному зданию». По территории были разбросаны небольшие фанерные домики, и заснеженная дорога петляла между нами. Двухэтажного здания я не заметила, так что просто поехала по ней. Я поняла, куда меня занесло. На одну из летних турбаз, законсервированных на зиму. Значит, здесь у Оксаны Берлога. Хитро. И сторож наверняка свой, либо в доле. Дорога закончилась у крыльца упомянутого дома. Летом тут обитают администрации базы, надо полагать. А зимой делегация вампиров. Здесь жили, и это чувствовалось. Свет из окон расчертил снег ярко-жёлтыми квадратами. Веранда расчищена. Я припарковалась рядом со старым джипом и заглушила двигатель. «Что теперь?» — мрачно спросила я. «Выходи, нас ждут», — сообщила Оксана, и, закутавшись своих песцов, первая выбралась из машины. «Теперь ты», — улыбнулся мне вампир. Я покосилась на свой пистолет в руке вампира. Чтобы я не сбежала по дороге, меня заставили бросить пальто в квартире Ольги. Прятаться зимней ночью в лесу без верхней одежды не очень умно. Как и выходить раздетой из тепла. Не уверена, что меня впустят в дом. «Там холодно», — сказала я. «Я тебя согрею, когда вылезешь», — пообещал вампир. Прозвучало зловеще, но делать нечего. Ёжась от холода и страха, я вылезла под пронизывающий ветер. Вампир последовал за мной. Положив пистолет на крышу «Мерседеса», он начал стаскивать куртку. Всё равно не дотянусь, но я уставилась на оружие. Вампир улыбался, наблюдая, как я маюсь. «Если хочешь, я тебе его потом отдам», — пообещал он, протягивая одежду. Кажется, я ему и впрямь понравилась. Кто бы мог подумать, что совместное удушение может так сблизить. Вампирская куртка оказалась очень даже ничего. «Меня Влад зовут», — сообщил он. «Подходящее имя», — заметила я, вспомнив Влада Цепиша. Когда мы поднялись на крыльцо, Оксана оценила мой вид своеобразно. «Да ты у нас джентльмен», — сарказмом хмыкнула она. Вампир, словно оправдываясь, развёл руками. «Но она же замёрзнет». «Какая редкость! Хоть кто-то заметил, что охотницы тоже люди». «Покаждите тут», — негромко сказала Оксана. «Следи за ней. Скоро вернусь». Оксана скрылась в доме, а мы остались на ледяной веранде. Мои опасения оказались верными. Хорошо ещё этот граф Дракула оказался альтруистом. Я отошла под защиту деревянного столбика, поддерживающего крышу, прячусь от пронизывающего ветра. Влад держался так, словно холод его не беспокоил. «Если хочешь, там в кармане сигареты», — предложил он. Я нащупала пачку. Когда-то давно я курила, но потом бросила. Вредная привычка. Но в качестве оружия лучше иметь зажжённую сигарету, чем пустые руки. Так что любезно с его стороны. Долго нам стоять? Я решила воспользоваться благодушием вдруг разговориться. Пока она не даст войти. Что она делает? Не знаю. Пожал он плечами. Советуется, наверное, с остальными. «И много вас там?» — с грустью спросила я. «Прикидываешь, сколько придётся ликвидировать?» — засмеялся Влад, как хорошей шутки. Я тоже усмехнулась. Без Оксаны он вёл себя куда свободнее. Вон даже пистолет опустил. Я не могла сказать, что он её боялся, скорее был сдержанным, как работник перед работодателем. Я достала сигарету и попыталась закурить, что при таком ветре нелегко. Сначала не слушались замёрзшие пальцы, потом не слушалась зажигалка. Влад подошёл совсем близко и, засунув оружие за ремень, ладонями прикрыл огонёк от ветра. Прикуривала я долго и косилась на свой пистолет. Хороший ты мой, у меня будто друга забрали.